Ты, я вижу, все понял и оценил. И с сожалением относишься к моим заблуждениям, — заговорил он опять, возвышая голос. — Николай Дмитриевич, Николай Дмитриевич, — прошептала опять Марья Николаевна, приближаясь к нему. — Ну, хорошо, хорошо. — Да, что же ужин? — А, вот и он, — проговорил он, увидав лакея с подносом. — Сюда, сюда ставь. проговорил он сердито и тотчас же взял водку, налил рюмку и жадно выпил. — Выпей, хочешь? — обратился он к брату, тотчас же повеселев. — Ну, будет, а, Сергей Иванович, я все-таки рад тебя видеть. Что там, не толкуй, а все они чужие. Ну, выпей же. — Расскажи, что ты делаешь, — продолжал он, жадно пережевывая кусок хлеба, наливая другую рюмку. Как ты живёшь? Живу один в деревне, как жил прежде, занимаюсь хозяйством, отвечал Константин, с ужасом вглядываясь в жадность, с которой брат его пил и ел, и стараясь скрыт своё внимание. А что ты не женишься? Не пришлось, покраснев, отвечал Константин. От чего? Мне кончено Я свою жизнь испортил. Это я сказал и скажу, что если бы мне дали тогда мою часть, когда мне она нужна была, вся жизнь моя была бы другая. Константин Дмитриевич поспешил отвести разговор. — А ты знаешь, что твой Ванюшка у меня в Покровском конторщикам? — сказал он. Николай дернул шеей и задумался. — Я? Да, расскажи мне, что делается в Покровском. Что, дом всё стоит и берёзы, и наш классное, а Филипп садовник не уже ли жив? Как я помню, беседка и диван. Да смотри же, ничего не переменяй в доме. Но скорее женись и опять заведи то же, что было. Я тогда приеду к тебе. Если твоя жена будет хорошая. Да приезжай теперь ко мне, сказал Левин. Как бы мы хорошо устроились. Я бы приехал к тебе, если бы знал, что не найду, Сергей Иванч. Ты его не найдёшь. Я живу совершенно независимо от него. Да, но как ни говори, ты должен выбрать между мною и им. сказал он робко глядя в глаза брату эта робость тронула константина если хочешь знать всю мою исповедь в этом отношении я скажу тебе что в вашей ссоре с сергеем иванчем я не беру ни той ни другой стороны вы оба не правы ты не прав более внешним образом а он более внутренне — А, ты понял это, ты понял это, — радостно закричал Николай. — Но я лично, если ты хочешь знать, больше дорожу дружбой с тобой, потому что... — Почему, почему? Константин не мог сказать, что он дорожит, потому что Николай несчастен, и ему нужна дружба. Но Николай понял, что он хотел сказать именно это, и, нахмурившись, взялся опять за водку. — Будет, Николай Дмитриевич. сказала Марья Николаевна, протягивая пухлую обнаженную руку к графинчику. «Пусти, не приставай, прибью!» — крикнул он. Марья Николаевна улыбнулась кроткую и добрую улыбкою, которая сообщилась и Николаю, и приняла водку. «Да ты думаешь, она ничего не понимает?» — сказал Николай. «Она все это понимает лучше всех нас». Правда, что есть в ней что-то хорошее, милое? Вы никогда прежде не были в Москве, — сказал ей Константин, чтобы сказать что-нибудь. Да не говори ей вы, она этого боится. Ей никто, кроме мирового судьи, когда ее судили за то, что она хотела уйти из дома разврата, никто не говорил вы. Боже мой, что это за бессмыслица на свете? — вдруг вскрикнул он. Эти новые учреждения, эти мировые суды, земства, что это за безобразие? И он начал рассказывать свои столкновения с новыми учреждениями. Константин Левин слушал его, и то отрицание их смысла во всех общественных учреждениях, которые он разделял с ним, и часто высказывал, было ему неприятно теперь из уст брата.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 Маша обещала писать Константину в случае нужды и уговаривать Николая Левина приехать жить к брату.